Глава 8. 1904 год, 9 апреля, река Ялу. Александр Александрович Блок осторожно выглянул из-за пригорка. Раздвинул траву. Лег на пузо и, достав бинокль, начал наблюдать за японцами. Поэт. Да, он был поэтом. Но новые законы во многом скорректировали его жизнь. Ведь не отслужив в имперском ополчении, он изрядно ущемлялся в правах. Поэтому выбора у него особенной не было. Ситуация усложнялась еще и тем, что он не проходил по квоте бедняков и был обязан содержать себя в армии за свой счет, либо сразу внеся всю стоимость, либо открывая беспроцентный армейский кредит. И вот он дембель, то есть перевод в имперский резерв, а вместе с ним стандартные права гражданина империи. Программа минимум выполнена, можно возвращаться к мирной жизни и поступать на юридический факультет, так рекомендуемый ему отцом. Но Блок старался. И это заметили, предложив ему продолжить службу, поступив в военное училище. Отец был против, мать тоже. Но Блок взял кредит, отказавшись от их помощи. Хотел доказать свою самостоятельность. Денег на погашение кредита не было. Однако в случае поступления по предложенной ему программе кредит оставался замороженным. Более того, если он после выпуска еще и служить пойдет, то его и вовсе погасят через три года. Красота? В общем, Блок согласился, продолжая доказывать отцу, что он самостоятельный парень. А стихи? Их служба писать не мешала. Только они стали другими, совсем другими. Меньше женственности и тумана, меньше символизма, больше энергии, страсти, жизни. Отучился. Выпустился офицером в резервную пехоту. И уже через год прошел отбор в имперскую гвардию, а еще через год в лейб-гвардию. Да, обычным корнетом, но лейб-гвардией. Отец был в шоке. Все были в шоке. Никто не ожидал от этого утонченного и изнеженного юноши таких успехов. Так Блок в Манжурии попал в звании поручика лейбгвардии гусарского полка, одного из лучших полков империи. Александр лежал в траве и внимательно вглядывался в то, что происходит на правом берегу Ялу. Требовалось выявить узлы возможной обороны и закономерности в движениях. По разведданным, японцы не пользовались какой-то особенной охраной тылов. Но мало ли, вдруг это дезинформация. Вот он и лежал в траве, наблюдая до самого вечера. И вот наступила тьма. Личный состав эскадрона проверил еще раз свое снаряжение. Попрыгал, подергал крепление обвеса и выступил в путь. Брод, засыпанный чесноком, никто не использовал. Это было слишком рискованно. Особенно из-за того, что русские вывалили часть чеснока выше по течению, и тот постоянно сносил на, бы, очищенный участок. Поэтому его и не караулили. Какой в этом смысл? По мату и воплям и так всем станет понятно, что кто-то решил им воспользоваться. Два бойца выступили вперед, водя перед собой странными приборами палками, на конце которых были обычные деревянные корзинки, в которых лежали магниты. Обычные простые магниты, но много. Они были довольно тяжелыми, поэтому бойцы надевали ременные плечи и брюшной упор для облегчения удержания магнитного искателя. Они шли медленно, водя магнитным искателем по дуге перед собой. Время от времени останавливались и, снимая налипший на чеснок, кидали его выше по течению, чтобы тот позже снова сполз наоборот, но потом, многие дни спустя. Когда же разминирование Брода завершилось, на правый берег Ялу начали перебираться бойцы кавалерийского эскадрона. кавалерийском, да. Кавалерия в России была категорически сокращена в ходе военных реформ 1890-х годов. Небольшие конные отряды остались у пограничной стражи, у полевой разведки, тылового хранения и прочих подобных служб. Конные полки же сохранились только в лейб гвардии кардинально преобразившись и превратившись в таких тяжелых драгун. Типичный эскадрон включал в себя группу управления. Три стрелковых взвода, взвод тяжелого оружия, отделение подвоза-продовольствия, вещевое отделение, отделение обеспечения. Стрелковый взвод? Да-да, именно стрелковый, ведь по факту они были драгунами, то есть ездящей пехотой. Такой взвод состоял из четырех, опять-таки, стрелковых отделений и группы управления. В каждом отделении имелся один ручной пулемет. Взвод тяжелого вооружения имел два станковых пулемета, два крепостных ружья и три гранатомета. Очень серьезная огневая мощь. Очень. Ни одна пехотная или кавалерийская рота в мире ничем подобным не обладала. Ну, кроме разве что ЧВК, но там отдельная песня. Отдельно нужно отметить, что для этого задания бойцам эскадрона выдали особое оружие – ночные карабины. Их сделали на основе револьверов «Наган». Длинный ствол, штампованное цевьё, откидной приклад и так далее. все, что нужно. А сверху еще и глушитель, интегрированный в конструкцию карабина. Такой карабин давался не в нагрузку к штатному вооружению большей части личного состава, а взамен. У руководства не было особой надежды на бесшумность всей операции. Расчет был на внезапности и попытку вырвать хотя бы несколько минут лишних. Уже хорошо. Так вот. Взвод тяжелого вооружения спешно окапывался, готовясь прикрывать своих коллег. А все три стрелковых взвода занялись делом, ради которого сюда и пришли. Один выдвинулся к понтонному мосту через Ялу, намереваясь его взорвать. Что было делом нехитрым. Охрана слабая, динамитных шашек много. Оставалось скрытно подойти, перебить охрану и сделать дело. Два других взвода отправились через брод на правый берег реки, далее мостками в городок. Им требовалось сжечь склады и заглянуть на огонек в местный штаб. Ренкамфу требовались точные данные о численности и дислокации японских войск, чтобы оценить риски и других способов получить эти сведения у русских попросту не было. Несмотря на поздний вечер, в окнах горел огонь и мелькали силуэты людей, а возле крыльца стояли постовые. Пум-пум-пум, отработали ночные карабины. Большой глушитель и дозвуковая пуля прекрасно сочетались, обеспечивая низкий уровень звука при выстреле. Постовые едва упали на землю, как вынырнувшие из темноты бойцы взвода уже подбегали к зданию. Два отделения заняли периметр, остальные же ринулись внутрь постройки. Входная дверь открывалась наружу, поэтому первый боец открыл ее и отступил с дороги, пропуская своих товарищей. А те веселыми озорными лосями ломились вперед, сбивая все на своем пути. отцу! Рявкнул один из бойцов и для подтверждения своих слов выстрелил из ночного карабина в потолок, отчего с него посыпалась побелка. Лейбгвардейцы быстро рассредоточились по помещению, удерживая на прицеле всех мужчин. А поручик прошелся к столу. Окинул взглядом лежащие там документы с картами, огляделся. Нашел самого старшего по званию и доложился. «Александр Блок. чуя фугато Россия, Тенно». В разговорнике, который выдали всем бойцам с начала войны, титул императора России обозначался словом тенно, что было неверно. Мог быть только один тенно, и им был монарх Японии, то есть небесный владыка, или небесный государь, происходящий от самой богини Аматерасу. Все остальные императоры обозначались словом Котей, находясь на ступень ниже японского правителя. Так что лица всех присутствующих вытянулись, а арты открылись от удивления. С тем же успехом Блок мог заявить что-то о сухой воде или правдивости предвыборных обещаний. Они, наверное, что-то хотели возразить, собираясь с мыслями, но Александр продолжил. Анаты ваторэ Раремаста букио ватасу». Два японских офицера дернулись, пытаясь выхватить клинки. Это ведь быстрее, чем выколопать револьверы стандартные для тех лет кабуры. Но пам-пам-пам-пам отработали ночные карабины, завершая жизненный путь этих дерганых особей Homo sapiens. Карабины были снаряжены особыми патронами с тупоголовыми пулями, что имели развитую полость со стороны головки для лучшей экспансивности. Поэтому останавливающее действие у этих, казалось бы, небольших пуль калибр 7,5 мм было вполне приличным. И остановить на коротке могли любого человека. Достаточно одной таблетки. Хотя для надежности каждый атаковавший офицер получил по 2-3 пули От греха подальше. «Буки Ватасу!» — снова произнес Блок. Нервное напряжение вызвало спазм горла, так что выкрик получился в удивительно низкой, практически рычащей тональности. От двери в соседнее помещение начал что-то лепетать довольно приятный женский голос. Александр обернулся и увидел миловидную девушку, японку, одетую в традиционные одежды, которая, впрочем, была совершенно не к месту. Поэтому он подошел к ней и жестом кисти указал выйти из комнаты, дескать, выметайся, дамочка, небрежно так, еще и вздохнув мученически. Если бы у него глаза были на затылке, то в этот момент Блок смог бы заметить грустную усмешку генерала. Мгновение. И в руке у этой девушки оказывается короткий кинжал, которым она и попыталась достать Александра. С 1892 года в Российской империи была начата разработка системы армейско-рукопашного боя. Сам император не был ни спецназовцем, ни каким-то иным специалистом в этом направлении, поэтому он собрал комиссию, которая занялась изучением мирового культурного наследия, привлекая самых разных специалистов, в том числе из Японии. Никакой философии, никакой красоты. Просто практичные и простые приемы для быстрой нейтрализации угрозы для жизни. Александр, как обер-офицер лейб-гвардии, должен был уделять этой дисциплине определенное время. И уделял, без всякого прочим энтузиазма, но определенные рефлексы наработал. Поэтому жесткий, но банальный удар кинжалом смог парировать. Одной рукой отбил атакующую лапку, второй, развернутой ладонью, толкнул девицу в грудь, разрывая дистанцию. Веса в этой особе было немного, так что толчка хватило, чтобы отлетело к стенке, по которой сползла на пол. «Не стрелять!» — рявкнул Блок. «Это всего лишь глупая девчонка». Та прошипела что-то едкое и многообещающее, реагируя на произошедшее. Вряд ли поняла слова Александр, но это было не так уж принципиально. «Ям это!» — раздраженно воскликнул генерал, обращаясь к девушке. Та что-то надрывно ему ответила. Между ними завязалась перепалка, быстро разозлившая Блока. «Пам!» — ударил его ночной карабин и девица замерла с открытым ртом и округлившимся до невозможности глазами. Пуля ударила в стенку над ее головой, осыпав красивые, чисто вымытые волосы побелкой, совсем рядом, совсем близко. Блок же, тем временем приложив пальчик к губам, произнес "С", -с, -с, -с, -с, -с" А потом улыбнулся самым благожелательным образом. Вполне искренне, надо сказать. Потому что она ему нравилась. Милая, страстная, в какой-то мере даже безумная, прекрасная незнакомка. Жаль, что они встретились в таких условиях. Очень жаль. Чуть помедлив он подошел к ошарашенной девушке. Присев на корточки, забрал у нее кинжал и осторожно щелкнул по ее носу пальчиком. Она никак не отреагировала, молча и как-то отстраненно, смотря куда-то в пустоту прямо перед собой. Закончив с ней, Александр вернулся к японским офицерам. Времени ждало. Требовалось быстрее их разоружать, вязать и решать, что делать дальше. Всех, само собой, тащить не имело смысла. Но вот генерал точно нуждался в эвакуации как и документы, ради которых они явились в этот городок, ставший ключевой точкой тылового обеспечения развернутых в Манчжурии японских войск. Спустя полчаса все было закончено, и бойцы начали отход. А в городке тем временем потихоньку поднималась паника. Склады разгорались. Хуже того, поднятые по тревоге бойцы гарнизона оказались обстреляны из ночных карабинов. Они ведь в одних подштанниках выбежали и бросились тушить склады без оружия в руках. Плохая идея, за которую они заплатили кровью, не отходя от кассы. Миновали брод засыпав его за собой чесноком. Подходы к нему тоже засели. В темноте самое то. Тем более, что многие японские солдаты бегали по улице босиком, не успев обуться. «Бах! Ба-бах! Бах!» донеслась серия несильных взрывов от понтонного моста. И минут пять спустя вернулся первый взвод, после чего весь эскадрон начал сворачиваться и готовиться к отступлению. Пора было и честь знать. Все, что хотели, сделали, и даже больше. «Куда это они так спешат?» хохотнул Федор Дмитриевич. Командира завода тяжелого вооружения, которого все почему-то называли не иначе, как дядя Федор. И ударил по ним из станковых пулеметов. Так, пару относительно длинных очередей, просто чтобы обозначить присутствие. После которых японцы спешно откатились, начав накапливать силы. Но эскадрон не стал их ждать и геройствовать. Конечно, посмотреть на то, как супостаты налетят с разбегу на чеснок, очень хотелось. Однако не решились. Слишком высока была угроза подхода канонерок. Зачем рисковать? Глупо. Пара шести шрапнелей, и половина эскадрона попросту не станет. А оно надо? Ради чего? Сиюминутное зрелище? Отходили осторожно, горными тропами, стараясь не попадаться на глаза местным жителям. Да и вообще никому. Японцы, безусловно, активизировались и самым активным образом искали их силами своей кавалерии. Эскадрон был силен, но силен как эскадрон. Сталкивался с серьезными силами японцев, в полевом сражении ему было не с руки. Их миссия заключалась в другом. Однако, несмотря на все предосторожности, к исходу второго дня Александра, что дежурил по охранению, окликнули, привлекая внимание. «Командир, Александр Александрович, смотрите, баба!» «Баба?» — удивился Блок и, сняв защитные крышки с бинокля, глянул в указанном направлении. «Действительно баба?» Верхом на лошади сидела та самая особая из особняка. «Снять ее?» — деловито поинтересовался Игорь Иванович, ласково огладив свой карабин с оптическим прицелом. «Погоди, Печкин, погоди!» После чего Блок подошел к сэру Гамильтону, взятому в плен там же, в здании штаба. Он оказался британским наблюдателем, ранним под Ляу Яном и выехавшим на лечение в тыл. Рано пустяковые, но Яма воспользовался первым же поводом, чтобы избавиться от этих любопытных глаз и излишних назойливых советов. «Вы хорошо говорите по-японски?» – спросил он по-английски. «Сносно». «Спросите у генерала Куроки, кто эта девушка?» – спросил он и указал в сторону конной девицы, видневшейся на холме. «И почему она нас преследует?» Это опасно. Хорошо, что еще достаточно светло, и мы смогли ее узнать. В сумерках ее просто застрелили, приняв за солдата японских разъездов. Бака, грозно сведя брови, ругнулся генерал, не дожидаясь перевода. А потом добавил уже на английском с сильным акцентом. Я понимаю его речь. Это девушка моя родственница, племянница. Тем временем девица пнула коня в бока и поскакала к обнаруженному ей лагерю русских. Возле него она притормозила и подъехала совсем шагом. Довольно ловко слезла с коня, несмотря на свои одежды, и, подойдя ближе к генералу, села в традиционную для японцев позу на коленях, после чего залопотала на своем, на птичьем. «Что хочет эта женщина?» — напрягся Александру генерала. «Она просит меня, как главу рода, разрешить ей совершить самоубийство». «Что?» — охренел Блок. а небрежно махнул здоровой рукой Гамильтон. Нет все их средневековые обычаи. Плен, по традиции Японии, позор. Лучше смерть, чем плен. Раньше так было». И для женщин тоже. Она женщина буке воинского сословия. В случае угрозы пленения она должна защищать своего господина. Гамильтон кивнул на генерала. Если же все становится крайне плохо, то помочь тому умереть, если он не в состоянии сам совершить самоубийство. А потом убить себя. «Что это за бред?» Воскликнул шокированный Александр. «И не спрашивайте, — покачал головой Гамильтон, — но это их традиции, и невежливо их не соблюдать. Вы забрали ее кинжал. Верните его, девушки. В конце концов, это даже познавательно. Я никогда не видел, как перерезают сами себе горло. «Это правда?» — слегка осипшим голосом спросил Александру генерала. «В общих чертах», — глянув с нескрываемым пренебрежением на сэра Гамильтон, ответил Т.М. Куроки. Нарико воспитывал в старых традициях, очень серьезно к ним относится». Александр подошел к ней, взяв за плечи, поднял с колен. Заглянул в глаза и ужаснулся. Там была какая-то трешенность, пустота. Мысленно она уже была мертва. «Вы дадите ей разрешение?» — спросил блок у генерала. Тот молча кивнул. И реко что-то тихо залопотав, чуть отстранившись осторожно, чтобы не спровоцировать бойню, достала мешочек с монетами, который поклонившись, протянула ему. «Верните кинжал», — тихо произнес генерал. «Для нее это очень важно. Там, — кивнул на мешочек, — все ее личные накопления и украшения. Она просит продать ей кинжал, понимая, что он ваш трофей». Александр повернулся и вновь взглянул на эту девушку. И у него что-то сжалось внутри. Убить ему было несложно, в бою, врага. Но участвовать в этом дурацком ритуале он не мог даже косвенно. Как он будет жить дальше с пониманием того, что из-за него такая милая девушка перережет себе горло? Такая дикая и буйная тогда, и такая тихая и смиренная сейчас? Блок чуть подался вперед и вдохнул аромат ее волос. Снова отмытых от побелки и пахнущих чем-то очень приятным. Он не мог, просто не имел права позволить ей умереть. Безумные, глупое, иррациональное чувства накрыло его. Проклятье! прорычал он. «Что вы говорите?» — переспросил Гамильтон, но Александр его проигнорировал. «Генерал, как глава рода, вы вправе решать ее судьбу?» «Да». «Тогда я прошу у вас ее руки». «Это глупо», — едва заметно усмехнувшись, ответил Куроки. «Я офицер дворянин, и я хочу, чтобы она жила», — медленно по слогам произнес Александр. «Зачем?» — удивился Куроки. «После смерти она переродится и начнет жить заново. Если сделать сейчас все правильно, то ее новая жизнь будет более светлой и радостной, чем эта. Такова ее судьба». «Ее судьба я...» «Иначе бы вон Печкин ее пристрелил четверть часа назад, или там, в особняке, кто-то из моих бойцов. Если бы судьба хотела ее смерти, то она бы уже умерла, вы понимаете?» «Вы, мальчишка!» — хохотнул генерал. «Но, может быть, вы и правы. Слышно, реко? «Нет», — отчетливо и предельно четко произнесла она по-английски. Александр обернулся и встретился со жгучим, полным вызова и ярости взглядом, настолько пугающим, что он даже шатнулся. «Я же говорил, что это глупо», — усмехнувшись, произнес генерал. Ну я даю свое согласие на ваш брак, вы сами этого хотели, а тебе нареко, я запрещаю лишать себя жизни. Все лицо девушки вспыхнуло негодованием, но несколько мгновений спустя она опустила глаза, скосившись, впрочем, из-под очень многообещающим взглядом на Блока. «Ну, Сашка, поздравляю!» — хлопнув по плечу поручика, произнес его командир. Вид он при этом имел да нельзя озорной, улыбаясь от уха до уха. Любви, счастья, детишек вам побольше. Только ты, друг сердечный, острый предмет от нее убирай куда-нибудь. Скалкой по лбу получать хоть и обидно, но не смертельно. А то припозднишься, так она тебе и зарежет, посчитав, что ты кому-то в плен сдался. Возможно, даже несколько раз. Да ну тебя, буркнул блок отпихнул дурачащегося командира. Взглянул на и вздрогнув, понял, что дурак, что наломал дров и вляпался в категорически неприятную историю, но отступать было уже поздно. Вау! прокомментировал произошедший Гамильтон. «Примите мои соболезнования. Вы очень благородный человек, но такой поступок он...» произнес генерал-лейтенант и осекся потому что встретился взглядом с наряком. Девушка очень нехорошо улыбнулась и, подойдя к Александру, попросила вручить ей кинжал, как его будущей супруге. Что это по обычаям? Что женщине буке неприлично быть без оружия? Говорила по-английски, разумеется, которым она сносно владела. Лучше дяди. Блок несколько секунд поколебался. «Ну а что? Страшно». Любой бы испугался такой психованный острый предмет давать, но все же решился. И достав кинжал, крутанув ее в руке, протянул рукояткой вперед.